в прошлым летом с женой куда ездил отдыхать, а? а в Баден-Баден. А, а вы с зиной куда? Эх, как всегда, в Гомель-Гомель. <реклама> На приеме у нейрохирурга. Так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, О, дорогой мой, это, это, это к психотерапевту, да Я пролетел 10 метров и ударился головой об стену Мозгов не хватает! Объявления на двери подъезда. Уважаемые жильцы! Завтра в вашем доме отключат холодную и горячую воду. Отключат свет, выпьют все стекла и вынесут двери. А самих вас выведут на улицу и стреляют. С уважением, администрация ЗК номер 2. Прораб подходит к работе. Скажи, что Сейчас за примочка такая дурная, а свистеть во время работы. Ну ты че, ну? Из э, чего вы взяли? Я не работаю, я просто свищу. <свечес> лови рожбойник коня улья муромца